Андрей проснулся от страха и первым делом дотронулся до лица. Он ожидал, что голова будет забинтована в 10 слоёв, как подушка, но поверьки не оказалось. Небритые щёки, сухие слипшиеся губы, нос. Он скочил и бешено гляделся. Нос был не его. Это Андрей понял даже на ощупь. Немного длиннее, немного шире, что может быть ужаснее чужого носа? только чужое лицо. Зеркало висело напротив кровати, большое, чистое, с боковой подсветкой. Лампочки жёлтые, как в ювелирном или в булочной, горели. Их зажгли специально для Неву, чтобы не искал, не сгорал от любопытства, чтобы сразу либо обморок, либо ничего нормально. Андрей осторожно приглядел макушку. Волосы были темнее его собственных, брюнет почти жгучий. Покрасили? Едва ли. Он приблизился к зеркалу. Нормальное лицо, нормальное. Больше всего изменились нос и подбородок. Если честно, в лучшую сторону. Глаза? Про глаза Андренич в сказать не мог. Просто чужие, почему-то карие. Неплохо выглядишь, мужик, буркнул он. Только где ты -то я тебя видел, кажется. «Ах, дай! Я видел тебя на фотке, морда!» «Теперь будем видеться часто!» Отойдя, он внезапно обернулся и щелкнул пальцами. «Поймал? Нет, не поймал. А где же мой...» Креста на груди не было. От татуировки не осталось ни шрама, ни пятнышка. Он провел рукой по сколам, щетина тянула на трехдневную. Или он долго спал, или этот тип чертовски быстро обрастает. Андрей заглянул в ванную. Станок и крем лежали на самом виду. «Ну что, морда, давай знакомиться?» Он улыбнулся новому зеркалу, но вместо улыбки получилось что-то дурацкое. Физиономия человека, пытающегося казаться умнее и беззащитнее. «Тебе это не идет», — заметил Андрей. Ты морда мужественная. Тебе надо как-то по-боксёрски, что ли. Он попробовал оскалиться. Ну тоже не фонтан. Или ты вообще не улыбаешься? Не умеешь? Волков Андрей Алексеевич. Дебил. Он ещё не закончил бритьё, когда в каюте появились Ксена со Стивом. Проснувшись голым, Андрей так и не оделся. Во взгляде Ксена читалось одобрение. Если в прошлый раз она рассматривала его как обычные мандарины, то теперь как мандарины отборные. "Ничего ж ты, босяком", спросил Андрей. Она молча села на его неубранную кровать и повернулась к Стиву. "Нам не нравятся процессы в вашей психике", произнес тот. "Серьёзно?" брякнул Андрей. "Вы сознательно маргинализируете свои отношения к действительности". Это опасный симптом. Мы наблюдали ваше пробуждение. Вы разговаривали вслух. А у вас микрофоны? Черт, я тут пукнул и вообще... Андрей покосился на ксену и обернул вокруг бедер полотенце. Ладно, вас трудно смутить, но психи меня записывать не нужно. Вы называете свое лицо мордой, сказала она. Своё никогда. Теперь это ваше. Привыкайте к нему. Начинайте его любить. Андрей почесал горло. Ну, я постараюсь. У нас не так много времени, напомнил Стив. Несколько суток. И я проведу их в этой консорциумной банке? Нет, конечно, ответила Ксена. Вам необходимо социализироваться. На борту это невозможно. Эй, барышня, э, то есть Ксена, выражайтесь попроще, а? с такой мордой, с таким лицом, как у меня. Мы всего лишь изменили вашу внешность. Мы не вторгались в ваше сознание. Ну, а зачем туда вторгаться? Там ничего хорошего. Андрей поймал себя на том, что не может прекратить дурачиться. Так ему было легче, чуть-чуть. Возьмите себя в руки, волков, проговорил Стив. Если не желаете, чтобы испытательный срок завершился, не начавшись, Ваша одежда в шкафу. Ксена, его это травмирует. Она, не переспрашивая, встала и отвернулась к стене. «Ну почему же травмирует?» — мыкнул Андрей. «В другой раз я бы...» — он осёкся и взглянул на зеркало. «А где мы сейчас, если не секрет?» «Крейсер направляется к западным берегам Австралии», — сказал Стив. «Запад Австралии?» — он достал из шкафа шорты. случайно не голдсент? Не случайно. Ясно. Круиз по спецлагам продолжается. И сколько ещё неохваченных? Голдсент последний. У вас одна смена белья, остальное вы купите сами, по своему вкусу. Это для жары, а сейчас только май. В Москве значительно прохладнее. В Москве? А вы хотели бы жить в Австралии? Ксена повернулась и посмотрела на Андрея, как всегда безразличная. «Я? Нет». «Тогда почему вы спрашиваете?» «Ваши новые документы оформлены в Москве, кредитные карты там же. Здесь вы приобретаете билет на самолет и ближайшим рейсом отправитесь в Россию. До вылета вы сможете о себе позаботиться?» «Насколько вы владеете английским языком?» «Если угодно, мы вас обучим». «Вы меня? Английскому?» Это займёт около часа. Справлюсь. Я всю жизнь в сети. Вы самостоятельный человек, сказал Ксенос, снова садясь на кровать. Разумеется, вы забудете о нашей договорённости так же крепко, как и о своём прошлом. При возникновении какой-либо угрозы вы можете полагаться на нашу помощь, но учтите, что от собственной глупости вас не спасёт никто. Провала Мы не допустим ни при каких условиях. А наши гарантии вас уже проинформировали. Да, Стив обещал вшить в меня какие-то штуки. Штуки неверное определение, но они уже введены. Уже симбионты находятся в вас, Волков, подтвердил Стив. Вывести их из организма невозможно. Не беспокойтесь, вреда они вам не причинят, пока не получит на то приказа. В данный момент они успели восстановить функцию вашей печени и отчасти простаты. «Ага», — вякнул Андрей, — «печень у меня и так будто у младенца. После пяти лет-то на постных кашах. А за второе спасибо, надеюсь, еще пригодится. Вообще-то печенка тоже. Я на нее рассчитываю». Он снова почувствовал себя крысой, на сей раз крысой благородной. В первый момент Андрей даже испугался этого, но вдруг открыл, что ненавидеть себя сильнее уже не может. Он давно дошел до крайней степени осатанения, не сейчас, раньше. Еще откисая душистый пень, а затем пользуясь услугами того паршивого стилиста и тех замечательных девчонок. Он уже тогда заподозрил себя в слабости. Продолжал верить, что сдюжит, но как-то не душой он верил, а лишь мозгами. Ну не верил одним словом. Если бы вы хоть немножко прояснили, начал Андрей, но Ксения его прервала. Детали вашей работы я пока сообщить не могу. Возможно, вы нам вообще не понадобитесь. Ну же счастье. Из тюрьмы выпустили, здоровье прибавили, ещё и денег дадите. На стол упал конверт, и Андрей отрешённо кивнул. Я возьму. Что ж не взять? дают, бери. И за всё это возможно не понадоблюсь. Ну, вероятность такого исхода мала. Вам следует настраиваться на работу непростую и напряжённую. Но я вас уверяю, что ни одно из заданий не будет направлено против ваших соплеменников. Раскрыв конверт, Андрей вынул из него то, что ожидал. Паспорт, две кредитки, карточку соцстраха и немного наличных. Новые деньги он видел в газете, но держать их в руках ему еще не приходилось. Впрочем, деньги были обыкновенные. Земля уже имела подобный опыт, когда в Европе вводили евро. То же сделали и пять лет назад. Общий рисунок на аверсах и национальные символы на реверсах. Банкноты Андрея попались из Кении, Австралии и России. На двух сотнях был изображен Пушкин, на третий – Кенгуру. Динары, рубли и доллары сравнивались в курсе. Теперь это было одно и то же. А как называется ваша родина? неожиданно спросил Андрей. Новые хозяева переглянулись, кажется, он их удивил. Это важно, произнесла Ксения. Это интересно. У нашей звезды нет названия. Точнее, нет собственного имени. Но ведь вы её как-то называете? Она задумалась. На русский это можно перевести как светило. В нашем астрологическом каталоге она стоит под номером 1. Но в быту говорят просто светило. А планету вы, наверное, зовёте почвой. Колыбелью, возразил Стив. Кстати, для носителей английского языка ваша версия была не так очевидна. Мне плевать, я на шу русском. И этим вы тоже отличаетесь, заявила Ксена. А вы вербуете только славян? Хотя нет, откуда они в Голдсенде? Но вы берёте на службу исключительно преступников. Советую вам отказаться от подобных определений. Мы набираем разных людей в разных регионах. И все эти люди, они чем-то обижены, догадался Андрей. С вами поступили несправедливо, и мы это исправили, сказал ксено. Службу у нас вы расцениваете как предательство, но вы заблуждаетесь. Скоро вы окажетесь на свободе и увидите, что у вас отняла ваша родина. Мы вам это вернули. Мы вправе ждать от вас многого, но какое бы задание вам не поручили, оно не принесёт земле вреда. Полагаю, ваши проблемы связаны именно с оценкой своего решения добавил Стив. Оценка неверная. Вы не можете быть предателем, Волков. Государство, которое вы воспринимали как родину, исчезло. Приговорила вас к пожизненному заключению и стало частью Единства. Однако Единство тоже не отменило приговор. Это сделали мы, гады, закончил он без иронии. Ксения поднялась и вручила Андрею трикотажную маску с отсроченными отверстиями для глаз. Ваши новые лицо на корабле видеть не должны. А мы куда-то собираемся? Недалеко. Стив протянул ему документы. До скорой встречи. Андрей пожав плечами, опустил карточки в карман. А вас на самом деле беспокоит то, что творится с моими мозгами, спросил он у Ксении. — Ничего особенного, — ответила она уже в коридоре. — Ваша реакция предсказуема. — Да я весь предсказуемый, как параллельные прямые. — У вас плохо с геометрией, Волков. — Можете подучить и этому, — съязвил он. — Сейчас налево. Ксена шла рядом. Коридор, крашенный в неопределенные салатные тона, был достаточно широким. В нем могли разойтись и трое, не касаясь друг друга. Тем не менее, Андрей дотронулся до ее ладони. Она отдернула руку. «Не нужно. Да я просто хотел убедиться. Есть и другие средства, такие как язык». Утрапок сена пропустила Андрея вперед. Он замешкался, и она пояснила. «Речь. Если вас что-то интересует, можно задать вопрос». «А, вы в этом смысле?» Он начал подниматься. Металлические ступени грохотали, и Андрей сомневался, стоит ли кричать на весь корабль. «Температура тела?» — спросила за него Ксена. «Тридцать два и три десятых по Цельсию. Это наша норма. Любопытство удовлетворено?» «Вам должно быть очень неуютно здесь, на Земле. Мы тщательно готовились». «Да, Стив говорил». Но я не думал, что ваша подготовка, ну, что она настолько глубока. Она глубоко максимальна. Сейчас направо и дальше по коридору. Для тех, кто попал в экспедицию, нет ничего дороже, чем миссия. В ней наше предназначение. И вы не боитесь мне это говорить? Я не раскрываю никаких секретов. Это можно услышать в любом выпуске новостей. 20 суток большой срок. Вы находились в изоляции и многого не знаете. — Двадцать? — Мы на вашей планете ровно двадцать суток. Все это время вы отсутствовали. — Тысяча семьсот сорок шесть, — буркнул Андрей. — Что вы сказали? — Я отсутствовал тысяча семьсот сорок шесть дней. У Андрея зачесался подбородок, и он поднял руку к шапке. — Не снимать, — приказала Ксена. Но ну, нет же никого. Мы выходим на палубу. Там всегда кто-нибудь есть. Не подвергайте их риску. Волков. И их? Удивился он. С экипажем корабля у нас тоже контракт. Но это не тот контракт, что с вами. А у вас вроде парикмахеров, да? С правом увольнения? Они не сидели в каменном чертоге. Это была судебно ошибка, вы же знаете. А что если бы я действительно потопил тот паром? Андрей замедлил шаг и посмотрел ей в глаза. Васильковые с длинными ресницами, холодные, как январское небо. Если бы я на самом деле убил 600 человек. Ксения прошла дальше и, ожидая Андрея, остановилась. Это говорило бы о том, что вы либо неадекватны, либо охвачены какой-то экстремистской идеей, — ответила она. Ну и? Безумцы нас не интересуют. Идеи тем более. Вы амнистировали только невиновных, и много нас было. Вы один. Значит, остальных вы отпустили с шишара просто так? Мы сочли, что на свободе они принесут больше пользы. Вы сочли, и этого было достаточно? Ксена промолчав, указала на открытую переборку, из которой тянуло свежим, горьковатым воздухом. Сделав широкий шаг, Андрей очутился на квадратной площадке в метрах 40 над водой. Здесь поместился бы десяток вертолётов, но стоял лишь один в самом углу. Несколько техников провожали взглядом тающую в небе точку. "Ваша машина", сказала Ксена. "Мы будем у берега завтра вечером". Вам нет нужды проводить на борту еще сутки. И видеть, как вы навербуете в Австралии? В том числе. Он посмотрел на людей в черно-оранжевых куртках, те демонстративно отвернулись. А что дальше? Спросил Андрей. Ничего, садитесь в кабину. Маску вы снимите после взлета, не раньше. Возвращайтесь в свой город, устраивайтесь, живите. А-а-а. А как же явки? Вы дадите мне какой-нибудь пароль? Ксена встала между Андреем и техниками. Подошла неожиданно близко, но всё же не настолько, чтобы он мог снова к ней прикоснуться. Волков, вы 5 лет провели в одиночной камере. Это тяжёлое испытание. И сейчас вместо того, чтобы наслаждаться свободой, вы пояснитесь. Наслаждаться. Врачно повторил он. Мне так странно слышать от вас это слово. Помните, вы спрашивали, зачем я качал мышцы, если не надеялся на помилование. Вы ответили, что таким образом пытались избежать сумасшествия. Завидую вашей памяти. Андрей звонко щёлкнул пальцами и пошёл к вертолёту. Я наслаждаюсь, Ксена. Клянусь, я наслаждаюсь. Потянув за край шапки, он крикнул техникам: "Эй, заткните уши. Ксена, не бойтесь, маску я не сниму. Раз вы не разрешили, не сниму. Такие у нас с вами правила. Я буду наслаждаться свободой в маске. Я буду наслаждаться по вашим правилам". Стиснув зубы, Андрей забрался в вертолёт и с грохотом захлопнул дверь. "Напрасно я это, напрасно", пробормотал он. Годики всё по барабану. Ну летим, что ли? Пристегнитесь, сказал пилот. В случае аварии это не поможет, но таковы правила.